начал снимать свои черно-белые тяжелые ботинки. Оклемается. Ганса вырвало. Он замычал. Сел хрипло, попросил воды. «Встань», — сказал Штирлиц. Поднимись, вымой лицо и садись к стобу. На тебя противно смотреть». После того, как Ганс вымылся,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 Аганса подержи у себя до утра. Он мне понадобится только утром, и не раньше. Если же и утром будет пурга, держи его здесь, пока не утихнет ветер. Скажи, что движок не работает, да и вообще рискованно включать. Трот сможет обледенеть кресло, не неравен час соскочит, ясно? Просьбы Штирлица здесь выполняли. Он умел быть полезным людям. Месяц назад помог Раниму составить прошение в суд по поводу перевода на его имя на дело земли, оставшегося бесхозным после смерти двоюродного дядьки на восточной стороне озера. Просьба была составлена квалифицированно. Адвокат за такое взял бы не менее двухсот штук. «А поди за работой. Месяц надо пахать, чтобы получить такую сумму». За ум глупому адвокату, кто идет, положено хорошо платить. Это тебе не лопатой махать, а думать, мозг сушить. Просьбу Эрониму удовлетворили. Он предложил Штирлицу деньги, тот, посмеявшись, отказался. Угости обедом. Этого будет достаточно. До этого он вылечил манолеты. Старика скрутил радикулит, не мог двигаться. Племянник лежал с инфлюенцией. Конец бизнесу, хоть закрывай бар. А самый сезон. Турист шел густо. Надо ловить момент. Не развернешься, чем платить налоги. Что положишь на свой счет? Что пустишь на расширение дела? Штирлиц сначала погрел манулеты ладонями. Он верил в животный магнетизм.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 В том, что магнетизм существует, Штирлиц лишний раз убедился на себе в джунглях под Игуасу у Кыбыларахи и Конкисерихи. Дай им Бог здоровья, счастья и долгих лет жизни. Как все-таки ужасен консерватизм человеческого мышления. Их бы привезти в хороший институт, дать им лабораторию... Или же, чтобы не пугать городом, организовать маленькие научные центры в джунглях, постараться понять предмет серьезно, а не отрицая огульно. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Штирлиц поставил манулеты на ноги за день. Старик предложил открыть частную практику. «Здесь многие страдают от радикулита, знаешь ли». «Хорошо мне, я уже над схваткой. Женщина видится мне все больше в образе дочери, в воплощении нежности и красоты, а вот те, кто помоложе... Давай я внесу деньги, ты подбросишь чуток. Курандер, Брун, тайны Амазонки, гарантия излечения от радикулита».